снова в Париже. Разумеется, Мережковские были подавлены и расстроены тем, что произошло в Польше. Им всегда казалось, что они могут изменить мир. И если не спасти его, то, по крайней мере, сделать в нем что-то очень важное. Когда надежды не оправдались, их постигло глубокое разочарование. Особенно пала духом Зинаида Николаевна. Дмитрий Сергеевич все же питал надежды на единомышленников в Париже, на возвращение философова, но у Гиппиус уже не осталось никаких иллюзий. Зинаида Николаевна после расставания относилась к философову как к блудному сыну. Каждая весть о его деятельности, его словах, его удачах и бедах вызывала у нее душевную боль. В Париже Мережковские поселились в своей старой квартире. Она сохранилась Несмотря на то, что с начала революции денег за квартиру они не платили. Очень многие эмигранты завидовали им. Какое счастье войти в свою прежнюю квартиру, открыть двери своим ключом, увидеть привычную, знакомую обстановку. Свои книги, бумаги, старые письма. Радости, недоступные большинству беженцев. Некоторое время супруги еще жили вестями из Польши, неутешительными. Польское правительство боялось большевиков и не было готово к продолжению вооруженного конфликта с ними. А Европа? У Европы хватало собственных проблем. О Варшаве и философове пришлось забыть. В Париже у Мережковских начал складываться новый круг общения. Борис Зайцев, Александр Куприн, Иван Бунин, Иван шмелёв Павел Милюков, Марк Алданов. В Петербурге они принадлежали к разным кругам и течениям. Здесь же составляли общество уцелевших при кораблекрушении. Появлялись и прежние друзья и знакомые. Кто-то бежал через Константинополь, иные, спасаясь от большевиков, перешли пешком Финский залив, как баронесса Варвара Ивановна и А вскоре подоспели и пассажиры философских пароходов. Конечно же, Мережковский попытался найти себе место в литературной и научной жизни Парижа. Он читает лекцию о Европе и России, в зале научных обществ. Позже она войдет в его книгу Царство Антихриста. В эти годы в Париже существовали русские издательства Русская пресса. Французы также интересовались иммигрантами и их книгами. Роман Зинаиды Николаевны «Чертова Кукла вышел на французском языке. В 1924 году Мережковский обратился с просьбой о пенсии к чешскому президенту Томашу Масарику, у которого была программа поддержки русских эмигрантов. Его просьба была удовлетворена. Это решило многие материальные проблемы семьи. Тем не менее, жить так, как они привыкли, было все равно трудно. В эмигрантских газетах платили очень мало, а для французов они своими так и не стали. Хотя в 20-е годы Мережковские часто встречались с Анатолием Францем, Анри де Деренье и другими французскими писателями. Действительно, Непримиримый антисоветизм Мережковских вредил им в глазах левой французской интеллигенции. К тому же оба супруга постарели, хотя Зинаида Николаевна этого, казалось, не хотела замечать. Близкими друзьями Мережковских в эмиграции становятся супруги Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины. Летом 1921 года Мережковские отправились отдыхать в Висбаден. Зинаида Николаевна уже успевшая сдружиться с Буниным, переписывалась с ним почти ежедневно. В это время она еще надеется на скорое падение советской власти и с досадой пишет. о а большевики все сидят!» Зинаида Николаевна нередко кокетничала с Буниным, обращаясь к нему в письмах «Здравствуйте, неразделенная моя любовь!» Иван Алексеевич, который вообще терпеть не мог символистов и декадентов, к супругам всегда относился доброжелательно. Сблизились они, вероятно, на почве самого яростного антибольшевизма. Одно только яблоко раздора чуть не испортило их отношения — Нобелевская премия. Это случилось в 1932 году. Двумя главными претендентами на премию по литературе были Дмитрий Мережковский и Иван Бунин. Мережковский предложил Бунину, кто бы ни победил, разделить премию пополам». Тот отказался. Премия, как известно, досталась Бунину. И для Мережковского это было серьезным ударом. Может быть, именно поэтому Дмитрий Сергеевич стал столь падок на ордена и награды от правителей разных держав. Возможно, все это сглаживало горечь досады от того, что он не стал Нобелевским лауреатом. Так, в 1934 году Мережковский и Гиппиус Совершает поездку к сербскому королю Александру Карагеогиевичу, который жалует Дмитрию Сергеевичу орден Святого Савы первой степени, а Зинаиде Николаевне второй степени. Гиппиус, говорят, несколько обиделась, однако ордену все равно была рада и очень любила его надевать. К месту и не к месту.